Глава двадцать третья. Эдриан. Нет, так дело точно не пойдет. Я смотрел на Натали и уже всерьез начинал переживать за ее психическое здоровье. Слишком много событий, известий и... Наверное, а скорее даже точно, это переломный момент в ее жизни. Теперь, после всего произошедшего, мир разделен на «до» и «после», что заставляет меня волноваться. Сможет ли она спокойно это пережить? Над, милая, она подняла на меня свой затуманенный взор. — Давай немного пройдемся, хорошо? Девушка неуверенно кивнула. Но это было вовсе неважно. Я уже надевал на ее ножки теплые носочки, а совсем скоро она уже была собрана и готова к прогулке. Кажется только, что в мыслях была все еще далеко, не здесь. Но это дело поправимое. Мы оставили рано с Ренатой дома и вышли на улицу. Легкий морозец пощипывал кожу на лице, но совсем чуть-чуть. Я этого даже не почувствовал. А вот щечки Натали слегка порозовели. Время уже подходило к вечеру, начинало смеркаться, а потому, думаю, наша прогулка не затянется надолго. «Я все еще будь-то во сне, Эдри». Девушка шла рядом со мной, держа за руку. — Как с этим всем теперь жить? — Осторожно и внимательно. Но зато ты теперь смотришь на этот мир немного под другим углом, верно? — А сколько чудес еще впереди! Я вдохнул полной грудью чистый морозный воздух, и задержал дыхание. Аромат еловых деревьев, тишина вокруг и медленно падающие с неба снежинки. А рядом — родная, милая сердцу девочка. — Да, даже этот момент будто из сказки. Она улыбнулась повернувшись ко мне, отчего по телу разлилось приятное тепло. Мы остановились а я приобнял натали за талию насколько это позволяло сделать ее куртка повернул к себе лицом и чмокнул в носик прохладный значит скоро пора домой девушка уже приходила в себя и мне на душе становилось куда более спокойно и история наша как в сказке тихо прошептал я так что бы нато не услышала. Ее запах пьянил. Я даже не заметил, как зарылся носом в ее волосы и стоял, обнимая, прикрыв глаза. Наверное, со стороны это выглядело странно. Но для этой девушки, думаю, вряд ли теперь что-то покажется необычным. Улыбнувшись своим мыслям, встряхнул голову и потянул Натали за собой в сторону. «Эдри, мы куда?» «Пошли, пошли. Тут есть одно классное место. Тебе понравится». Вскоре мы стояли на вершине небольшой горки. В округе были в большинстве своем коттеджи и летние дома, но детвора зимой бывала и здесь. А где зима и дети, там всегда есть и горки. Ну, у людей, насколько мне известно, именно так. Сейчас здесь мы были вдвоем, и, не давая Натали особо опомниться, я посадил ее себе на колени, сел, и мы стремительно покатились вниз. Над горами и близлежащим лесом раздался задорный девичий виск и мой хохот, которые позже донеслись до нас эхом. Горячий чай с травами, вкусный ужин и компания друзей после прогулки с самой близкой сердцу девушкой. Что может быть лучше? Мы сидели в зале, где днем проходил наш серьезный разговор. Натали уже, кажется, приняла новую для себя реальность, полностью и с улыбкой поглядывала на меня. Боги, как же сводит с ума ее взгляд! Но нам с Ранталом в скором времени предстоит вернуться в озеро, расслабляться рано. Нашу идиллию разорвал телефонный звонок. Я встал со своего места и вышел в коридор под напряженным взглядом рано. Он тоже понял, кто мне звонит. «Здравия желаю!» — раздалось из динамика. «Слушаю. Эдриан, у нас не самые хорошие новости насчет беглецов. Все они ушли без телефонов, так что отследить не получается. Но есть и хорошие вести». Мы обнаружили выход с подземного хода, он в километре от их базы. Пустили кинологов по следам, они привели в город, а там уже растворились, можно сказать. Как минимум у них один трехсотый. Ближайшие поликлиники мы уже обошли, но никто раненый к ним не поступал. Да и люди Зверева, не самые тупые, как бы нам того не хотелось. По итогу мы знаем, что они засели где-то в городе, но где именно пока неизвестно. Стараемся выяснить. Закончил вещать голос нашего агента, ожидая хоть какого-то ответа. Я молча стоял, переваривая полученную информацию. — Понял. Продолжайте поиски. И постарайтесь в случае чего взять Зверева живым. Я скоро буду вне зоны сети, как и Рантал. Позже выйдем на связь. Вздохнув, все же ответил, поймав на себе обеспокоенный взгляд хозяина озера, который тоже вышел в коридор и стоял, прислонившись к дверному проему. — Принято! До связи! Раздались гудки, и я убрал телефон в карман. Взглянул на Рана, по-прежнему выжидающе смотревшего на меня. — Еще не поймали этот утырок! Где-то в городе. Одного из сбежавших ранили наши спецы, но его или кого-то другого непонятно. Ушли они без телефонов. Отслеживать не можем. Почему-то мне так и казалось. Нельзя было его упускать тогда. Зайди мы на минуту раньше, не ломали бы себе голову, где он прячется. Мой друг покачал головой. — Ладно, пойдем. Нам скоро выдвигаться в озеро. Вместе мы вошли обратно в зал, где девочки о чем-то беседовали, попутно поедая булочки, которые Рената испекла, пока я гулял с Натали. Какая милота! — Кхм! — кашлянул я и ласково улыбнулся. — Мы с Раном вынуждены вас снова ненадолго оставить. Нужно навестить не Клауса узнать как там продвигаются дела а когда вы вернетесь в голосе натали чувствовалось что она немного расстроена ох родная когда нибудь мы точно совсем разберемся и сможем подольше быть рядом не думаю что мы там задержимся на несколько дней опередил меня с ответом ронтал после чего наклонился и поцеловал жену в щечку — Да, мы постараемся управиться как можно быстрее. Не переживай. Последовал я, примеру хозяина озера, и одарил Натали поцелуем. — Не скучайте. По-быстрому, накинув куртки, мы покинули дом и двинулись к озеру. На душе было не сказать, что тяжело, но чувствовалось напряжение. Будь-то что-то должно произойти неужели ни клаусу вынесут строгий приговор но вроде бы не должны что же меня так беспокоит ты как отвлек меня от размышлений ронтал знаешь мне как то очень неспокойно если честно неприятное ощущение я задумчиво посмотрел на небо не переживай лишний раз Мы и так постоянно в напряжении. Но если почувствуешь что-то конкретное, то скажи, ладно? Лично я сейчас ничего не ощущаю. Единственное, меня до сих пор волнует, что Зверев на свободе. И это тоже. Думаю, наши все же найдут его. Нет-нет, а где-нибудь он засветится в городе. Мы заплывали на территорию суда. Ребята из местной стражи сначала двинулись нам наперерез, но, узнав, кратко кивнули и вернулись на посты. Судя по всему, заседание еще не состоялось, и мы вполне успевали. «Думаю, не Клаусу все же наденут браслет», — раздался у меня в голове голос хозяина озера. «Но...» — попытался было я возразить, но ран меня перебил. Но, учитывая, что наши рода, думаю, вряд ли на долгий срок, Эдри, я тоже переживаю. Остальной путь мы преодолели, не общаясь. Нас встретили и сопроводили в просторное помещение. Мельтешили жители подводного мира, судебные секретари, охранники. К нам подплыл следователь Русал в возрасте, с длинными седыми волосами. «Эдриан, Рантал, приветствую. Я проведу вас к Никлаусу. Он, кстати говоря, в добром здравии и про вас спрашивал. Здравствуйте, хорошо, а...» Я вновь не успел договорить. «Почему меня сегодня все перебивают?» «Расследование завершено. Не переживайте, казнить вашего брата никто не собирается». Но наказание будет не из легких. Преступление, совершенное им, далеко не детская шалость. Да и последствия. Главное, не переживайте. Я хотел было ответить, что как можно не переживать за брата, как к нам в окружении стражи приблизился сам виновник всей этой заварухи. Никлаус выглядел крайне виноватым. Он посмотрел на нас и опустил взор. «Привет, ребят!» — раздалось в голове. «Простите меня, пожалуйста!» «Ох, Клаус, наворотил ты делов!» Сначала подступила злость, но быстро сменилась жалостью к брату. «Ладно, как ты здесь? Не страшно?» Мы обнялись, не обращая внимания на косые взгляды стражников. Никлаус был относительно бодр и, похоже, не особо унывал. Готов был к любому повороту событий и полностью раскаивался в содеянном. До суда оставалось совсем ничего, а потому долго нам побеседовать не дали. Мы с раном... Заняли места в зале судебных заседаний и стали дожидаться начала. — Нет, лишения свободы точно не будет, но вот сил... — Суд идет! — раздался громкогласный голос в головах всех присутствующих. — Меня снова перебили? Что ж за день-то такой? Дальше последовало довольно нудное зачитывание всех материалов о похождениях моего брата. Ран слушал внимательно, но в его взгляде явно читалась скука и усталость. Суд изучил материалы дела и, учитывая все отягчающие и смягчающие обстоятельства, постановил. «Мы с хозяином озера напряглись, слегка поддавшись вперед». Конечно, в этом не было нужды, ведь голос судьи транслировался нам магией. Приговорить Никлауса, наследника древнего рода, одного из основателей Великого Совета, к принудительному лишению магических сил посредством надевания артефакта-блокатора сроком на три года. Будут блокироваться все способности, кроме жизненно необходимых. Также будет действовать ограничение на посещение людского мира. — Приговор окончательный, обжалованию не подлежит, заседание окончено. Судья посмотрел на моего брата, опустившего голову. — Не Клаус, а если без формальностей, ты сам понимаешь, что приговор довольно мягкий по отношению к тому, что ты натворил. И во многом тебя выручило то, что ты наследник рода, которому мы многим обязаны, и условно-досрочное освобождение от наказания возможно, но... — Позже. — Да, Ваша честь, я понял. Клаус поклонился, а после его вывели. Скорее всего, сейчас наденут браслет артефакт и отпустят. Зал заседаний постепенно покидали все присутствующие. Мы с Раном молчали, застыв на месте. Не сказать, что приговор сильно уж отличался, от того, что мы предполагали, но все же был немного жестче. Но хорошо, что все уже закончилось. Теперь хотя бы нет нужды мучить себя догадками о том, что будет дальше. Вот только непонятное чувство тревоги никак не покидало мое сердце.